Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты.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 Возвращается Полоний. Благослови вас Бог, сэр! Полоний, Милорд, королева желает поговорить с вами и немедленно. Гамлет, видите вы вон то облако в форме верблюда? Полоний, ей богу вижу, и действительно не дать не взять верблюд. Гамлет «По-моему, оно смахивает на хорька», — Полони. «Правильно, спинка хорьковая», — Гамлет. «Или как у кита», — Полоний. «Совершенно как у кита», — Гамлет. «Ну так скажите матушке, что я приду сейчас». «В сторону». Они сговорились меня с ума свести. «Я сейчас приду!» «Полоний, я так и доложу!» «Гамлет, шутка сказать сейчас!» «Оставьте меня, приятели!» Уходят все, кроме Гамлета. «Теперь пора ночного колдовства». Крепят гроба и дышат ад с заразой. Сейчас я мог бы пить живую кровь, И на дела, способен от которых, Я отшатнулся б днем. Нас мать звала, без зверства сердца, Что бы ни случилось, Души Нерона в грудь мне не вселяй. Я ей скажу без жалости всю правду И, может, статься на словах, убью, Но это мать родная, И рукам я воли даже в ярости не дам. Уходит.